имела обширную сеть своих тайных информаторов в преступном мире, которые сообщали ее главарю о подготавливаемых или уже совершенных преступлениях. И тогда «Золотая рота» начинала действовать путем сбора даний, а в случае отказа применялся шантаж, и если преступники отказывались платить Коврову и его подручным, то это грозило им быть выданными полицией». Подобные и другие шайки имелись во многих крупных городах России, однако борьба с ними, как и вообще с профессиональной преступностью, была неэффективной. Поэтому возникла необходимость создания специального органа уголовного сыска. Именным указом императрицы Елизаветы Петровны от 1 мая 1746 года в Санкт-Петербурге при полиции Учреждалась особая экспедиция для розыска по делам воров и разбойников. Главным назначением этого центрального сыскного учреждения являлась специализация деятельности по раскрытию определенных видов профессиональных преступлений. В экспедиции концентрировалась вся информация с места лицах и фактах представляющих сыскной интерес, среди которой большое значение отводилось данным о профессиональных преступниках, способах совершения ими преступлений, преступных связях, местах сбыта, краденого и прочее. Чиновники экспедиции имели тайных агентов среди различных категорий преступников. С их помощью предотвращались и раскрывались преступления. Во второй половине XVIII века Для организации сыска воров и разбойников правительство регулярно направляет чиновников особой экспедиции на места для оказания практической помощи полиции в целях борьбы с лихими людьми и беглыми, так как она не в состоянии была во многих случаях справиться с ними. Сыщики обязаны были ловить как воров и разбойников, так и их пристанодержателей – то есть тех, у кого они пристают, кому воровские пожитки подают и отдают, с кем знаются и ведают, каких других станищ. В 1756 году в некоторых губерниях России были назначены главные сыщики, в обязанности которых входило искоренять воров и разбойников. Однако не они, Неприсылаемые в губернии чиновники особой экспедиции не смогли выполнить поставленную перед ними задачу и вскоре таких сыщиков упразднили.